Глава 5. Твой приказ ни при чем. Главный зал дворца тонул в сумраке. Горели два факела у входа. Еще один слева от трона был укреплен в высоком бронзовом треножнике. Это не помешало мне оценить внушительность Мегарона. В эфире главный зал во время пира вмещал до двух десятков человек. В Аргосе 25 не меньше. В Лейкийском Мегароне легко собрались бы три десятка, а если потесниться, то и три дюжины. Дедушка Сизиф говорил, такой большой зал есть на Крите, в Кноссе. Не знаю, не был. Тени бродили по залу, сплетались телами, превращались в Химеру, Гериона, в кого-то, чье имя и природу я не мог рассмотреть, как не старался. Подсвеченный огнем сбоку, сидевший на троне Иобат II тоже казался двутелым. Черный уголь, поджаристая лепешка. Одна часть для костра, другая для насыщения. Темные одежды скорби, и абат сменил на роскошный фарас из шерстяной ткани, окрашенной в пурпур. При скудном освещении казалось, что царь-облит запекшейся кровью. Такую краску добывали из плодов теребинта. Верхний край плаща был перекинут через левое плечо. К подолу пришили медные гирьки. В углу, лишённом факелов, стоял, тряс бородой советник Климен. Ты пришёл ко мне за очищением, — произнёс царь. — Да, господин. Я встал на колени. И Аббад замолчал. Он молчал так долго, что я начал беспокоиться. Дочь мне всё рассказала. Царь говорил, не повышая голоса, с чёткостью прирождённого оратора. Когда он смотрел на меня, он смотрел сквозь меня, словно я был соткан из воздуха. Ее спас не ты, но ты привел ее в чувство и доставил домой. Я благодарю тебя. Ее спас не ты. И ветром с далекого острова голос Каллерои. Я сказала, он? Нет, ты. Это все ты. Опасность. Я чуял ее. Вдыхал острый пьянящий аромат. Опасность сквозила в мерцание факелов... В сквозняках, задувающих от двери к трону. Она копилась в зале, как сокровище в ларце. Вот-вот опасности станет больше, сверх меры. Тогда полыхнет радуга, явится Хрисаор, и Мегарон взорвется от напора великанского гнева. Я этого не увижу. Судьба благоразумно уберет меня подальше. Я не заслужил благодарности, господин. Моя глотка пересохла, как земля в зной. Заслужил, если я благодарю. Чего ты хочешь? Золото? Я дам тебе его. Земли? Я награжу тебя угодьями. Власти? Люди на твоей земле станут кланяться тебе. Говори, тебе ни в чем не будет отказа. Я хочу, чтобы ты меня очистил, господин. Скверно томит меня. Скверно братоубийство». Проведи обряд очищения, прошу тебя, это будет дороже золота и угодий. Советник Клемен переступил с ноги на ногу, должно быть, хотел что-то сказать, но передумал. — Я сказал, что тебе не будет отказа. Слова Иобата камнями падали в сумрак, прыгали по воде, раз, два, три, тонули, шли на дно. — Увы, ты вынуждаешь меня нарушить слово. Я не могу очистить тебя. Во всяком случае, не могу сделать это сейчас. Почему? В свои обычаи. Тот, кто просит очищения, должен заплатить за него. И это царь, чуть не закричал я. Это правда царь? Скряга, рыночный торгаш. Я готов заплатить, господин, но у меня ничего нет. Послать гонца в эфиру? Попросить у отца плату за очищение? Главк не откажет. Эфира — богатый город. Но моря коварны, а корабли уязвимы. Станет ли и абад ждать? Как я проживу в Лике и весь этот долгий срок? Кем? Жалким иждивенцам? И главное, кто согласится стать моим гонцом? Гермий! В отчаянии возвал я. Податель радости, услышь мои молитвы! Вопль души пропал зря. «Боги не слышат изгнанников. Что же до обещанного покровительства о нем можно забыть?» «Если у тебя нечем платить, — царь размышлял вслух, — у тебя все равно остается возможность рассчитаться со мной за очищение. Сослужи мне службу, и я исполню твою просьбу. Приказывай, господин, служба — это хорошо». Это выход из положения. Неужели мой божественный покровитель все-таки сжалился надо мной, вложил слова надежды в уста царя? А может, это сделала Афина? Кто бы не помог несчастному Белерофонту? Хвала вам, Боги, за добросердечие! Я страдаю, и Абат наклонился вперед. Страдает мой народ. Соседство с чудовищем — тяжкая доля. Ты видел химеру над бычьими горами? Она крадет наш скот, убивает людей, жжет дома и посевы. Вдовы оплакивают мужей, матери детей. Покончи с химерой, юный Белерафонт. Я сочту эту службу, достойной очищения, золота и угодий. Я задохнулся, встал с колен». Ты видел Химеру над бычьими горами? Она крадет наш скот, убивает людей, Жжет дома и посевы, Вдовы оплакивают мужей, матери, детей. И эхом с горной тропы голос Филонои. Химера не трогает нас? Мы пригоняем ей коз для пропитания. У вас за морем она бедствие, У нас в Лике обычное соседство, Неприятное, но терпимое. Гнев переполнил меня. Великанский гнев. «Убей, Химеру!» — продолжал царь, не интересуясь тем, что творилось в моем сердце. Он видел, что я встал, но не придал этому значения. «Убей, но при одном условии. Не делай этого здесь, в Ликии. Как бы ни сложилась ваша война, чем бы она ни закончилась, я не хочу, чтобы тяготы битвы обрушились на мой народ». «Где же нам биться?» — я сделал шаг вперед. «В Аиде?» Для этого нам обоим сперва надо умереть. За неплотно прикрытыми дверями лязгнул металл. Даже если Аббат Второй был отъявленным негодяем, глупцом он не был. Кинься я на царя, посигни на его жизнь, и стража ворвалась бы в зал, предотвратив покушение. «Возвращайся за море», — велел Аббат. «Туда, откуда приплыл». «Варгас? К твоей дочери? Твоему внуку?» «Не обязательно, Варгас». У вас есть много городов, куда прилетает Химера. Бейтесь в любом из них. Бейтесь в горах, на берегах рек, над морскими заливами. Я оставляю выбор за тобой. Для меня это не имеет значения. Корабль? Я дам тебе корабль с умелым кормчим. Тяготы войны, — с насмешкой поинтересовался я. — Пускай они падут на кого угодно, только не на головы ликийцев. «Для меня это не имеет значения», — повторил Иаббат. «Значит, очищение, золото и угодья. Если химера превратит меня в пепел, если она станет погребальным костром Белерафонта, зачем мне угодья, золото?» «Это не имеет значения», — слышалось в молчании царя. «Ты лжешь, господин!» «Говорить прямо для меня всегда было легче, чем плести словесные кружева. Единственное, на что я надеялся, так это на то, что стража не помешает мне закончить обвинительную речь. Мы оба знаем, что ты лжешь. Тебе не нужна смерть Химеры. Тебе нужна моя смерть. Зачем? Я не опасен для тебя. Значит, тебя попросили об этой услуге. Кто? Твоя старшая дочь. Кто же еще?» «Меня не могли убить в Аргасе, рискуя войной с эфирой. В итоге меня прислали к тебе. Убей химеру, велел ты изгнаннику. Ты мудр, господин. Это отличный способ казни». «Что ты мелешь, несчастный?» Дребезжащим голосом, похожим на меканье козы, вскричал советник Клемен. «Как ты смеешь возводить поклеп на нашего господина?» Движением руки царь остановил советника. Продолжай, велел он мне, я слушаю. Кто передал тебе просьбу дочери, господин? Конечно же, телохранитель Сфинибея. Я думал, он не мой. За всю дорогу он не произнес ни слова. Он и был не мой. Я бат плотнее завернулся в плащ. Я сам велел вырвать ему язык, прежде чем отправить Варгас с дочерью. Сфинибеи любят молчаливых охранников. Но как же... Он привез мне письмо. Ты видел, как он передал его мне? Зачем язык, если есть свинцовая табличка? Мне нравятся твои рассуждения, Белерафонд. Похоже, тебя учили мудрые наставники. Наставники учили меня другому. Это все ночные разговоры с Абантом, господин. На палубе звезды и штар. Они не прошли для меня даром. С каким еще Абантом? С мертвым, господин. Я убил его камнем на Аргоской стене». Советник Клемен зашелся кашлем. Даже с царя на миг слетел покров невозмутимости. «Ты говоришь с мертвецами?» «Живые лгут, господин. Мертвые правдивы». «Тогда скажи мне правду, как если бы ты был мертвецом. Зачем мне посылать тебя против химеры? Что мешает мне исполнить просьбу дочери прямо сейчас?» «Мне достаточно хлопнуть в ладоши, и твой труп бросят в канаву!» Я засмеялся. «Хлеб, господин?» «Хлеб, вода, лук?» «Ты разделил со мной пищу у гробниц твоих предков, накинул на чужеземца покров закона гостеприимства. Ты боишься навлечь на ликийцев гнев химеры?» «Нет!» «Ты боишься навлечь на себя и свой народ гнев зевса Гикесия?» «Продолжай. Ты даруешь мне смерть чужими руками, лапами, клыками, огнем, если уж боги не могут справиться с Химерой, если бессмертные бегут от нее!» «Бегут? Я видел это своими глазами!» Царь отшатнулся, советник прижался к стене. «Смерть чужими руками!» Я закрыл глаза. Высокие стены Аргосов встали передо мной как наяву. Похоже, так поступают все владыки. В Аргасе хотели, чтобы я убил героя, в Ликии хотят, чтобы я убил чудовище. И там и здесь не прочь, чтобы после выполнения задания я последовал за жертвой Ваид. «Думаю, мой отец Главк и мой дед Сизиф вели себя немногим лучше. Они тоже отягощены властью. С чего им быть другими? Вся разница в том, что они любили меня». «Твоя старшая дочь любит своего сына, а ты любишь дочерей». «Я дам тебе корабль». И Аббат сошел с возвышения, приблизился ко мне. Похоже, мои слова убедили царя, что ему не стоит опасаться насилия со стороны гостя. А может, царь был готов рискнуть. «Ты уплывешь, изликий. Все будут знать, что Белерафонт плывет за головами химеры». Ты же будешь знать, что люди свободны в своих поступках. Сколько времени займет охота на химеру? Год? Десять? Двадцать? Я не удивлюсь, если она займет всю твою жизнь, долгую и спокойную. Никто не удивится, понял? В худшем случае ты заслужишь славу великого хитреца. При таком деде, как твой, это естественно. Ты предлагаешь мне ложь, господин? Я предлагаю тебе жизнь. Ты мне нравишься. Ты мне тоже по нраву, господин. Ты лжешь, но легко отрекаешься от лжи. Ты посылаешь на смерть, но указываешь путь к спасению. Это заслуживает достойной платы. Я убью Химеру. Царь. Он содрогнулся. Убьешь? Ради очищения? Нет. Потому что так приказал я? Нет. «Рвешься в герои?» «Нет! Тогда почему же?» Я коснулся его плаща, поднес край к глазам, долго смотрел на пурпурную ткань, местами она казалась черной, обугленной, и аббат не мешал мне, не пытался забрать одежду из моих рук, стоял, как завороженный, хрипло дышал. «В детстве мне не повезло, господин. Я плакал над телом брата». «Того, кого ты убил?» Нет. Другого. Его сожгла Химера. Он был черен, как уголь, как твой плащ в сумраке. Брата, пытаясь спасти, накрыл собой воин. Он тоже погиб. И знаешь, царь, что мне показалось в тот миг? Что же? Что я большой, очень большой до небес. Я был маленький, но горе сделало меня великаном. «Убью, — пообещал я Химере, — я тебя убью!» Пообещал и забыл, снова сделался маленьким. «Я признателен тебе, господин, ты напомнил мне о моей клятве, напомнил, что я большой!» Да небес! — изменившимся тоном спросил Иобат. «До небес! Я убью Химеру!» потому что я должен это сделать. Твой приказ ни при чем. Я сам этого хочу. Хлеб, вода, лук. Царь вернулся на трон. Я рад, что разделил с тобой трапезу, юный Белерофонд. Иначе я сразу приказал бы телохранителю исполнить просьбу моей дочери. Я убил бы тебя, а потом сожалел бы. Или никогда бы не узнал, что мой поступок... Достоин сожаления, так как сейчас лучше, лучше, даже если опасней. Стасим, радуйся, золотой лук. Великан играл с собакой, хватал за шею, валил, переворачивал на спину, чесал брюхо, местами покрытые чешуей. Змея, служившая псу хвостом, обвивалась вокруг ласкающей руки, туже сжимала кольца, отпускала, извивалась, вернее, моталась неподходящим для змеи образом, когда пёс от бурной радости вилял хвостом. Могучие челюсти смыкались на руке из полина, прихватывали, пёс делал вид, что грозен, ужасен, способен на мятеж. Получив щелчок по носу, собака ослабляла хватку, пускала слюни. Лаяла с притворной яростью, припадала к земле, ударом лапы сломала можжевельник, растущий в камнях, притащила чахлый стволик, умоляла, чтобы великан отбирал у нее игрушку, а еще лучше бросил бы подальше, дав псу возможность принести можжевельник и продолжить забаву. Трупы устилали проход, мухи пировали на оторванной голове в шлеме, девушка валялась без чувств под прикрытием утесов. «Нет!» Ничто не смущало наивного восторга этой встречи. Даже бог в крылатых сандалиях, паривший в небесах над столбами Аполлона, не привлек внимания собаки и ее нового хозяина. «Мало ли, кто здесь летает!» Впрочем, хитроумный бог был осторожен. Он всегда брал в расчет неприятные случайности, равно преследующие смертных и бессмертных. Вот и укрыл себя плащом невидимости. Рупы, мухи, голова, девушка. К этому бог тоже остался равнодушен. Собака была занята великаном. Великан — собакой. Бог — этими двумя. Еще недавно Герми размышлял, стоит ли ему лететь в Ликию. С одной стороны, тут обреталась химера. Сказать по правде, Герми меньше всего хотел оказаться рядом с дочерью Тифона и Ехидны. С другой стороны, в Ликию отплыл же ребенок. А Гермий изнывал от желания побеседовать с парнем по душам. Водитель душ был мастером таких бесед. Если великий Персей действительно отказался от поездки в Аргас на похороны друга из-за этого балбеса, мечущегося в поисках очищения, жеребенок — единственный, у кого можно что-нибудь выведать. Что? Этого Гермий не знал, но чутье подсказывало Богу, что он на верном пути — Вероятно, в Аргасе произошли события, смысл которых темен даже для Олимпа. Раз так, встреча с жеребенком способна разогнать туман. Кроме того... Летя над морем, Гермий не думал о жеребенке. Черед парня настанет позже, когда они встретятся. Гермий думал об Аполлоне, своем сребролуком брате. Аполлон горд, заносчив, вспыльчив и мстителен. Но числить его в дураках — большая ошибка — в последнее время ходили слухи, что для зимовки Аполлон избрал Ликию, чей климат не в пример мягче, нежели в Дельфах или на Делосе, любимых местах надменного стрелка. Кое-кто даже утверждал, что Артемида сопутствует брату, возлюбившему тепло и отвергнувшему холод. Зря, что ли, в Киликии, неподалеку от пещеры, где в свое время томился искалеченный Тифоном Зевс, воздвигли святилище Артемиды Сорпидонской – «Гидра», — вспоминал бог в крылатых сандалиях, «Лернейская гидра, владычица Гера и туша коровы, трехглавый кербер, добросердечная Персифона и медовая лепешка». Не хочет ли Аполлон взять пример с тетушки Геры и сестрицы Персифоны? Не подумывает ли он, смирив гордыню, угостить кое-кого парным мясцом, свежим хлебушком, пучком сочной травы, прибрать к рукам полезного союзника, превратить беду в домашний скот. Кого? Неужели беспокойную химеру? Если Тифонов огонь, полыхающий в глотках чудовище, объединится с золотыми стрелами Феба, стрелы станут молниями. «Мой колчан не иссякаем», — вспомнил Гермий слова, произнесенные Аполлоном на Совете Олимпийцев, — Следом на ум пришли собственные слова Гермия, брошенные им Афине. «Победи ты Зевса, и ты давно уже воссела бы на его трон». «Чего хочет Аполлон? Куда стремиться? Если он нацелился на Химеру и не стрелой, а уловкой, то кто станет будущей мишенью для стрел молний?» Гермий не представлял, каким способом можно приручить Химеру, одержимую местью за поверженного отца. Но если ты не знаешь пути к цели, это не значит, что кто-то другой уже не идет по сокрытой от тебя дороге. Бог едва не упал с небес, когда совсем рядом, в торе о луке и стрелах, вспыхнула огнистая радуга. Дальний край ее тонул в омгле старика океана, ближний несся вперед, туда, куда летел и сам Гермий, за море, в Ликию. В ушах, едва не оглушив бога, громыхнул топот копыт, «Казалось, радуга — это табун горячих коней, а небеса — каменистая долина». Но нет, это серебристый ихр, текущий в жилах сына Зевса, от возбуждения ударил в голову. Пытаясь успокоиться и понимая, что это невозможно, Бог рванул следом за радугой. «Быстрей! Не отставай!» Он все-таки отстал. Когда под Гермием открылась чаша Артемиды, великан уже играл с собакой. Жеребенка рядом не было, но бог не сомневался, был, был. Где он сейчас? Неважно, успеется. Двуглавый пес, сходство с Кербером, стражем царства мертвых, сразу бросалось в глаза. Их там двое было, собак. Всплыли в памяти слова Персифоны. Тот, что поменьше, удрал. Я его больше не видела. Должно быть, наверх выскочил. «Ты орф!» — беззвучно прошептал Гермий. Я сказал Персифоне, клянусь сандалиями сестричка, это Орф, родной брат твоего проглота. Он сейчас тоже в Ликии обретается, а может, уже и не в лики. Я никогда раньше не видел тебя. Я только слышал о тебе. Вот, увидел. Аполлон с Артемидой летали в Ликию не за тем, чтобы приручить Химеру. Они хотели прибрать к рукам тебя, Орф. Они опоздали. Ты уже нашел себе хозяина. Радуйся, сын Тифона и Ехидны. Пес радовался. Он радовался так, что, находясь неподалеку, случайный зритель сам переполнялся буйной радостью. Удача, думал Гермий, переводя взгляд на великана. Редкая удача. Подарок судьбы. Кто же ты? Исполин в латах. Имя он увидел сразу. Хрисаор. Золотой лук. Следом явилась природа. Морская. Последним открылся возраст. Великан оказался юнцом. Считай мальчишкой, жеребенком. От внезапной догадки Гермий похолодел. Чуть не свердившись с небес, он вперил взор в великана, уточняя количество прожитых лет, месяцев, дней. Так, хорошо. Теперь надо вспомнить... «Обязательно надо вспомнить!» Возраст смертных Бог видел не так отчетливо, как возраст бессмертных. Но Гермий провел достаточно времени рядом с Гиппоноем, который теперь звал себя Беллерафонтом. Интерес к жизни парня оказался очень кстати. Если бы страногий сын Зевса и не смог бы измерить срок жизни Сизифова внука с точностью до одного дня, Гермий готов был махнуть рукой на ничтожную погрешность. Они были ровесниками Беллерафонт и Хрисаор. Чутье, неподвластное сомнением рассудка, криком кричала «Они родились в один день!» Смертный в эфире, бессмертный на островах в океане. Мальчишка, сын Главка и Евремеды, для всех приемыш, но, скорее всего, родной, как и его погибшие братья. Главк пытался обмануть богов, Оспорить приговор судьбы. Гермий ценил такие устремления. Покровитель хитрецов, он даже пришел бы главку на помощь, когда бы не запрет отца громовежца. Великан, кто твои родители? Забавляясь с собакой, гигант сдвинул шлем на затылок. Взгляду Бога открылось лицо, которое Гермий в своей жизни видел ни раз, ни два, чаще, чем ему хотелось бы. Мысленно сын Зевса добавил этому лицу возраста албу морщин, сдвинул брови на переносице, заложив гневную складку, подарил жесткость обильным и сине-черным кудрям, рассыпавшимся по плечам, плеснул на виски чуточку благородной седины, превратил мягкую юношескую бородку в курчавую бороду зрелого мужчины. На гермия смотрел «Посейдон». Колебатель земли. Ну да, дети бешеного дядюшки по большей части исполины. Трезубец Посейдона, когда бог Морей управлял не волнами, а землетрясениями, оборачивался аором, тяжким мечом. Меч Хрисаора оборачивался луком и стрелами. Герми видел эти метаморфозы, и теперь, паря над чашей, понимал их природу. Меч как и постась лука, меч, как и постась трезубца, сын, как и постась отца. Кто твоя мать, великан? Ты утес, хрисоор, живой камень, волна, способная превратиться в гранит, гранит, готовый встать девятым валом, слияние качеств, проявившееся в ребенке. Из известных гермию женщин. Лишь одна умела обращать жизнь в камень, ссыльная, изгнанная в седую мглу океана за связь с Посейдоном. «Радуйся, Хрисаор Золотой Лук! Радуйся, сын Черногривого и Медузы Гаргоны!» Радуга пала внезапно, как гром с ясного неба. Гермий едва успел увернуться, иначе попал бы под удар. Последнее, что он видел, великан подхватил пса на руки, прежде чем многоцветный огонь поглотил обоих.